Глава четвёртая. В половине 10 утра Дронга сидел в кабинете Анатолия Максимовича Тихомолова. Тому было уже за 40. Немного уставший, внимательный взгляд серых глаз, тёмные начинающие седеть волосы, небольшие усы и бородка, делавшие его похожим на чеховских персонажей. Сам он тоже был немного похож на Антона Павловича Сутулый, высокий, в очках, Разговаривал Тихомолов спокойно, не повышая голоса. Увидев вошедшего Дронга, он поднялся, поздоровался за руку, пригласил к приставному столику, а сам уселся в кресло, с любопытством глядя на эксперта. Вот вы какой, начал он после недолгой паузы. Я вас представлял несколько другим: субтильным, среднего роста, в очках с большой головой и чеदुшным телом. Добродушно проговорил Дронга, менее брутальным. Вот именно, без тени улыбки согласился Тихомолов. Вы больше похожи на актёра или профессионального спортсмена, чем на аналитика. Просто в молодости занимался спортом, а от родителей достался рост и широкие плечи, пояснил Дронга. В своё время владельцами канала РНТВ были мать и сын Лесневские. Может, вы их помните? Так вот, Сын, познакомившись со мной, однажды даже предложил мне сыграть главную роль в каком-то детективе. Ему понравилась моя фактура. И вы отказались? Конечно, не люблю дилетантов ни в чём, ни в кино, ни в жизни. Это уже характер, задумчиво произнёс Тихомолов, поправляя очки. Очевидно, высокое начальство решило, что я не смогу справиться с этим расследованием и подключило тяжёлую артиллерию в вашем лице. Не мне судить, честно ответил Дронга. Меня попросили помочь, и я согласился. Что вас интересует? Всё. Всё, что там произошло. Не сомневаюсь, что за эти дни вы всё там осмотрели и всех допросили. Поэтому, прежде всего, я пришёл к вам. Дело в том, что я случайно оказался знаком со всей этой компанией. Мы встречались примерно месяц назад на приёме в резиденции турецкого посла. Видимо, Шаповалов вспомнил об этом факте и решил подключить меня к расследованию. Я и не возражаю, спокойно отреагировал Тихомолов. Конечно, вы не имеете права на самостоятельные действия. производить выемку документов, официально допрашивать свидетелей или требовать какой-то экспертизы, но негласно помочь вы способен, и можете разговаривать с кем захотите. Если вам нужна будет моя помощь, я готов её оказать. Не нужно говорить мне о моих правах, усмехнулся Дронга. Я всё прекрасно понимаю. Я ведь юрист по образованию. И знаю, что не являюсь субъектом уголовно-процессуального права, и все добытые мною доказательства будут ничтожными, если вы их не утвердите и не согласитесь принять. Поэтому не ждите от меня импровизаций. Вы официальное лицо, и все мои действия будут согласовываться исключительно с вами. Тихомолов снял очки, протёр стёкла и снова их надел. Только потом спросил: Откуда такая понятливость? Обычно другие эксперты ведут себя куда более вызывающе и независимо, опыт пояснил Дронга. Гораздо удобнее не конфликтовать со следователем, выпячивая себя, а помогать ему делать эту работу. Давайте начнём с плана самого дома, где произошло убийство. Пожалуйста, Тихомолов достал чертёж и развернул его на столе. Дом предназначен для подобного рода встреч и праздников. Собственно, это большой коттедж, оборудованный самой совершенной техникой, вплоть до спутникового телевидения и подключения к скоростному интернету. Он построен из натурального дерева, очень тёплый, просторный и удобный. На первом этаже большая гостиная с камином, кухня и столовая, соединённые вместе. Вот они здесь, слева от зала. И два кабинета справа. Один большой с библиотекой и тяжёлой мебелью, а в другом был домашний кинотеатр. На втором этаже пять спальных комнат, окнами выходящие на юг. Дом вообще стоит очень удобно. Не запад-восток, а север-юг. В наших северных широтах это очень оправдано. Хотя в доме есть своя автономная система кондиционирования и отопления. Пятая спальня вот здесь, угловая, выходит окнами на запад. На третьем этаже бильярдная и небольшой теннисный корт. Есть ещё комната для любителей сигар, так называемая сигарная, куда поднимаются любители покурить. Хотя я понял, что гости дымят и на первом, и на втором этажах, где произошло убийство. В первой спальне там как раз оставалась семейная пара Пашковы. Во второй спальни жили царь-дворец и его супруга, э, простите, его знакомая. В третий остановились румынский посол со своей женой. В четвертой Харазов со своей супругой. В пятой спальни были вещи Турелина, который приехал позже всех. Но он клянется, что собирался ночью уехать домой к своей приболевшей жене. Оба кабинета отдали приехавшим певцам. Поэтому кабинет под первой спальней занимал Роберт Креманов. И где они были в момент убийства? Каждый в своей комнате отдыхали перед тем, как спуститься вниз к новогоднему ужину. Но и Лонна Брескану отправилась на кухню. Ей было интересно посмотреть, как работает кухарка. Кухарка подтверждает ее слова. Да. Они обе слышали крик и вместе побежали на второй этаж. Это уже алиби. Кто ещё? Турелину верят, что был на лестнице и первым побежал на крик. Он ворвался в комнату как раз в тот момент, когда неизвестный убийца прыгнул из окна второго этажа вниз. С этой стороны дома довольно невысоко, метра 3 не больше. Что-нибудь в доме пропало? Ничего. Абсолютно ничего. Мы пригласили сотрудников фирмы, которые занимаются сдачей подобных коттеджей, и провели полную ревизию. Кроме одной пепельницы, ничего не пропало. Но вряд ли кто-нибудь стал бы лезть в дом ради хрустальной пепельницы. Скорее всего, её просто разбили предыдущие гости. Где были остальные в момент убийства? Посла мы не допрашивали, не имеем права. Но он сам сообщил нам, что спал и ничего не слышал. Глеб Харасов, наоборот, утверждает, что слышал, как кто-то прыгает из окна и побежал к нему. Его супруга Тереза была в это время в ванной. В соседней спальне находились царь и дворцов со своей знакомой, но они уверяют, что ничего не слышали. Вы проверяли их показания? Не понял вас. Каким образом я мог их проверить? поставить обычный эксперимент. Пошуметь в соседней спальне, а самому остаться в другой комнате и проверить, слышно ли что-нибудь или нет. Мы уже проверили. Они должны были слышать, но не слышали. Во всяком случае, так утверждают оба. А когда убивали Пашкова, где была его жена? На первом этаже, в кабинете Роберта Криманова. Она зашла к нему, чтобы обсудить план предстоящего новогоднего вечера. Он подтверждает её слова. Они были вместе, когда сверху раздался крик, а затем звук падающего тела. Затем кто-то пробежал к окну, открыл его, спрыгнул вниз и убежал за дом. Роберт не успел увидеть этого человека, но всё прекрасно слышал. Потом они вдвоём с Кирой поднялись по лестнице наверх, где в спальне их уже ждал Турелин. Значит, он появился в комнате убитого раньше всех? Да, именно так и было. Тогда получается не совсем логично. Турелин услышал крик и вышел из своей дальней спальни, а находившиеся рядом цари дворцов и хоразов ничего не слышали. Турелин в момент убийства Пашкова уже выходил на площадку перед своей комнатой, чтобы спуститься по лестнице вниз, пояснил следователь. Поэтому мы можем так точно восстановить картину почти по секундам. Возможно, убийца проник в комнату, когда Пошков отдыхал. Увидев незнакомца, он, видимо, хотел позвать на помощь и попытался крикнуть, но убийца нанёс сильный удар прямо в сердце и побежал к окну. Всё же Пошков успел крикнуть перед смертью, и этот крик услышал Турелин, находившийся почти на лестнице. Он вбежал в комнату и увидел спину убийцы, который прыгал вниз. Сразу следом за ним туда ворвались жена убитого и Роберт Криманов, потом подтянулись и остальные. Тогда выходит, что у этих троих абсолютное алиби, уточнил Дронга. Получается, что так, согласился Тихомолов. И единственный человек в этой компании, чьё алиби невозможно установить, это как раз румынский посол. Так, не, кстати, заснувший во время преступления. Ведь его супруга была внизу, а остальные ничего не слышали и не могут подтвердить его слова, понял Дронга. Ситуация просто дурацкая. Полный дом гостей, но никто ничего не может рассказать. Вот именно, кивнул следователь. Мы проверили дорожку, по которой якобы мог сбежать преступник. У дома она очищена от снега, так что никаких следов не видно. Но ближе к машинам снег лежит, и никто не мог бы пройти на парковку автомобилей, не оставив явных следов. Тем более, что на соседней парковке, которую отделяет только символический барьер, всё время дежурили двое телохранителей сына одного из наших известных олигархов, и они уверяют, что никто там не пробегал. Но главное даже не это. Преступник не мог уйти в морозную январскую ночь пешком. Его должна была ждать машина или какое-нибудь другое средство передвижения, но ничего похожего не было. Исходя из этого, можно предположить, что убийцей был кто-то из находившихся в доме, который вообще не добежал до конца дорожки. Услышав шаги людей, он или она выпрыгнул из окна, а затем, обойдя дом, вошел с другой стороны. Там есть дверь через кухню. Тем более, что на самой кухне в этот момент никого не было. Кухарка и Лона побежали наверх. Убийца спокойно мог войти в дом через этот вход и подняться к себе, пока все остальные толпились в спальне у погибшего. Через десять минут они вызвали милицию, а через пятнадцать догадались позвонить в скорую помощь. Но ему уже нельзя было помочь. Есть заключение потолка анатомов. Что они говорят? Смерть наступила от удара колющим предметом. Нож, который мы отправили на экспертизу, был признан орудием убийства. Удар был точный и привел к почти мгновенной смерти. Удар нанёс мужчина, или такой удар могла нанести и женщина. Хм, мне нравится ход ваших мыслей, признался Тихомолов. Я тоже поставил эти вопросы перед врачами. Считается, что подобный удар может нанести только мужчина, но наши эксперты полагают, что женщина тоже могла совершить нечто подобное. Удар был не столько сильным, сколько точным и задел сердце. Две женщины из присутствующих были раньше спортсменками, напомнил Дронга. Вы же их видели. Каждая из них могла ударить с гораздо большей силой, чем обычный мужчина. Но у обеих есть алиби, напомнил следователь, хотя эту версию мы тоже отрабатывали. В доме было пятеро женщин, и логично предположить, что кто-то из них мог нанести такой удар. Первое, на подозрения у нас супруга самого Пашкова, Хотя у нее абсолютное альби. На момент убийства она была на первом этаже и обсуждала с Кремановым детали вечера. У Пашкова осталось завещание. Мне об этом не известно. Не думаю, что он специально оговаривал какие-нибудь условия. Все-таки он был достаточно молод, сорок шесть лет. В таком возрасте обычно не думают о смерти и не составляют завещаний. Его жена погибла несколько лет назад в какой-то катастрофе. Возможно, я ошибаюсь, но тогда же погиб и его компаньон. Не ошибайтесь. Мы отрабатываем все возможные версии. Примерно 4 года назад произошла автомобильная авария. Его жена была за рулём, компаньон сидел рядом. Оба погибли. Жене мгновенно, компаньона успели довести только до больницы. Почему они оказались вместе? Он возвращался с их дачи, когда едва не столкнулся с машиной самого Пожкова. Супруга Пожкова увидела, в каком состоянии находится компаньон её мужа, и сама села за руль, чтобы довести его до дома, а детей отправила с водителем. Вот такие иногда случаются трагедии. В них врезался неправильно свернувший самосвал. Водителя сразу нашли и осудили. Дали восемь лет за аварию, которая сделала Пашкова вдовцом, и оставила без компаньона. Именно так. А нынешние компаньоны, ведь Пашков был владельцем крупной алюминиевой компании и имел дело с Харазовым, и не только с ним. Он поставлял алюминий и телефонной компании Цередворцева и рос вооружению. Наши эксперты сейчас тщательно проверяют все его сделки. Ясно. Кто совершил аварию, известно. Где он сидит? Под Челябинском. Номер колонии у нас записан. Уже отсидел четыре с лишним года. И если ничего особенного не произойдет, возможно, уже через год досрочно выйдет на свободу. Тихомолов порылся в своих бумагах. Вот, пожалуйста, Бурхон Харфатов, пятьдесят пятого года рождения. Видите, какую гигантскую работу мы провели за несколько дней. Но пока конкретных результатов нет, и у нас все проходят как свидетели, даже румынский посол, не имеющий никакого алиби. Возможно, смерть Пашкова была выгодна кому-то из его компаньонов или конкурентов. Вы эту версию отрабатывали в первую очередь. Когда убивают такого крупного бизнесмена, это всегда большие деньги. Но в компании у него всё нормально. Последняя налоговая проверка проводилась в прошлом году. Недостачи были, но в пределах нормы. Он основной владелец компании, и его смерть никому не была выгодна ни компаньонам, ни сотрудникам, ни подчинённым. Кстати, он оказывал помощь и семье погибшего Исаии Леонтовича. Это мы тоже установили. Пашков перечислял вдове Леонтовича и её дочери довольно большую сумму ежемесячно. Вот копии документов. Около пятидесяти тысяч рублей каждый месяц в течение уже четырех лет. Значит, был хорошим человеком, если не оставил их без помощи, согласился Дронга. Тогда получается, что убийца случайный воришка, забравшийся на новогодние праздники в богатый дом, чтобы поживиться, и случайно встретивший одного из арендаторов дома. Похоже, что эта версия у нас пока основная. Иначе трудно понять, кому и зачем понадобилось такое нелепое убийство, тем более использовать первое попавшееся оружие, висевшее на стене. Но никаких следов возможного вора и убийцы вы не нашли. Не нашли. Тогда эта версия нам не подходит, решительно заявил Дронга. Если это случайный грабитель, почему он так глупо рисковал? В доме было столько мужчин. Один он с ними никогда бы не справился. И куда сбежал? Каким образом испарился? Вчера Сергей Владимирович сказал мне, что там был и другой вход, минуя парковку автомобилей, с другой стороны коттеджа, показал на карте Тихомолов. Но такое вообще невозможно. Это южная дверь на соседний участок. И если бы неизвестный убийца попытался сбежать отсюда, его наверняка увидели бы все обитатели дома, находившиеся в коттедже, так как окна четырёх спальных комнат выходят на юг. Вдобавок, его должны были увидеть соседи, проживающие в другом коттедже, если бы он попытался уйти мимо их дома. А там было полно людей, кстати, и детей, которые бегали вокруг дома, несмотря на поздний час. Всего человек двадцать или двадцать пять. Они тоже встречали старый новый год. И еще один очень неприятный факт, который перечеркивает возможную версию случайного убийства, напомнил Дронкон. Оружие. Мы его нашли. Нож лежал рядом на полу с убитым. Все правильно. А теперь давайте вернемся на несколько секунд назад. Ведь Турелен был уже у лестницы, когда услышал крик. и побежал к спальне. Сколько времени он бежал? Секунд 10, меньше, 5 или 6. И когда ворвался, увидел спину прыгающего мужчины. Да, всё так и было. Логично предположить, что этот неизвестный убийца нанёс удар и побежал к окну. У него не должно было остаться времени на другие действия. Да, он физически больше ничего не успел бы. только бросить нож и побежать к окну, согласился Тихомолов. Возможно, убийца испугался, услышав шаги в коридоре. Тогда поясните, каким образом он успел так тщательно вытереть нож, что на нём не осталось ни одного отпечатка пальцев. Вам не кажется, что для случайного грабителя, сперепугу ударившего ножом, оказавшегося в доме арендатора коттеджа, он был слишком предусмотрительным? Даже не забыл стереть отпечатки пальцев с рукоятки ножа, находясь в таком цейтноте. Тихомолов нахмурился. Он понимал, что эксперт абсолютно прав. Мы тоже считали версию случайного грабителя абсурдной. После недолгого молчания признался он: Тогда у нас остаётся единственный вывод, который мы вправе сделать, задумчиво произнёс Дронга, глядя на схему коттеджа. Это преступление не было спонтанным и случайным, а намеренным и вполне продуманным. Убийца не только успел нанести роковой удар, но и тщательно стёр все отпечатки пальцев перед тем, как покинуть комнату, или работал в перчатках, что тоже указывает на продуманность его действий. Я сегодня поеду туда и всё осмотрю на месте, а потом побеседую со свидетелями. Обещаю, что сообщу вам о любых, даже самых незначительных фактах, которые будут иметь отношение к делу. Но у меня к вам просьба. Говорите, разрешил Тихомолов. Мне нужно ознакомиться с показаниями всех свидетелей, если это возможно. Конечно, Когда хотите, только читать будете в моём кабинете. Тогда прямо сейчас, попросил Дронга. Не будем терять времени. Я сяду в углу и постараюсь не мешать вам. Вы всегда такой скромный или это специально для меня? с любопытством взглянул на Дронга Тихомолов. Конечно, я притворяюсь специально для вас. А вы интересный человек, признался следователь. Я бы с удовольствием поговорил с вами после окончания этого расследования. Договорились. Встретимся сразу после того, как изобличим убийцу. Вы уверены, что мы его вычислим? Убеждён. Нет таких преступлений, чтобы невозможно было найти преступника. Нам бы ваша убеждённость, пробормотал Тихомолов. Вы знаете официальную статистику раскрываемости тяжких преступлений? Она не такая идеальная, как вам кажется. Я знаю, но здесь есть масса других факторов. Отсутствие опыта следователя, неумение видеть очевидные просчёты преступника, читать возможные следы, которые всегда остаются на месте любого преступления, работа со свидетелями и с документами. В конечном итоге, любое преступление бывает кому-то выгодно, и вычислить этого человека всегда возможно. Я сейчас попрошу принести нам все протоколы допросов и заключения экспертов. Хотя это не совсем правильно с точки зрения процессуального кодекса, вместо ответа проговорил Тихомолов, поднимая трубку.